Для дракона настали хлопотливые дни. Информация о том, что в Черном замке выдают шестьсот мешков золота за соловья, быстро распространилась по свету, и в его пещеру потянулись ходоки. Соловьев внесли в клетках, в мешках, на веревочках. Дракона хрип, объясняя, что пернатые ему не нужны. Ему нужен конкретный душегуб. прихвостенько щея, соловей-разбойник. Ничего не помогало. Одного настырного товарища, пытавшегося всучить ему партию воробьев, помешку золота за штуку, он в сердцах даже в камень превратил, Но ну, а потом сжалился, расколдовал. «Как тот улепетывал, любо-дорого смотреть!» В конце концов, охрана, функции которой по-прежнему выполняли гигантские летучие мыши, наловчила сделать предварительный обыск, и поток проходимцев резко иссяк. Вместо них появились гоп-стопники. был очень миролюбивый дракон, а потому, чтобы не оттягощать свою нежную драконью душу таким смертным грехом, как убийство, установил во входном проеме пещеры бронированную дверь, размерами не уступающую приличным амбарным воротам. И прежде чем кого-то впустить, деликатно осведомлялся, не воры ли к нему пожаловали. Если воры, открывать отказывался категорически. Это подействовало. На четвертый день после отправки Петровича в родные пенаты Посетителей было только двое. На пятый их не было вообще. Ойхо затасковал. Дрительное отсутствие Васьки, Алёши и Яги действовало ему на нервы. Кроме шаркающей по верхним этажам замка, избушки, до летучих мышей, и поговорить-то не с кем. И вот, наконец, на седьмой день ворота робко постучали. «Кто там?» Оживился Ойха. «А это тут за соловья денюжки дают!» Ойха молча щелкнул хвостом, и дверь распахнулась. На пороге стоял могучий старец в подпоясанном малым кушаком долинной ниже колен расписной рубахе, из-под которой торчали серые в многочисленных заплатках штаны, заправленные в лапти. Огромные руки Нервно теребили серебряный обруч с кроваво-красным рубином, выкручивая и его в лепешку. Что-то в его обличье показалось дракону знакомым и очень-очень подозрительным. Склокоченная седая борода сидела криво и как-то не гармонировала с рыжими усами на верхней губе. — Заходи, мил человек! «Гостем будешь?» Старец неловко топтался у порога. «Да заходи, не стесняйся!» Ойхо сделал легкий магический посыл. Внезапный порыв ветра втолкнул нежданного гостя внутрь. Дверь захлопнулась. «Рассказывай, с чем пришел?» «Ну, так и я это...» И вроде как за соловья денежку получить пришел. Что значит за соловья? Что ты лично можешь предложить? Себя, вздохнул старец, стягивая парик. Где-то далеко в горах, на секретной резервной базе, Кощей Бессмертный схватился за голову. «Идиот!» Его всевидящее око, нервно подрагивающее в руках соловья, высветило обалделую морду дракона. — Охренеть! Соловей! Ты! — я, — подтвердил разбойник. В несколько мгновений дракон молчал. — И кому деньги отдавать? — Мне? — Да! — за последнюю неделю... Ой, хоть всякого насмотрелся, но такой наглости. Да я уж тебя в тюрьму засажу, дурак, а где ты их тратить то будешь? В тюрьме? Это как? У! -у Глаза соловья подернулись мечтательной поволокой. Еще как! Представляешь, сижу на нарах. А вокруг женщины вино, решетка золотая, Кореша в картишки перекидываются, Охранники только по вызову. Со всем уважением аккуратненько так в дверь, тук-тук, А я им с порога, эту баланду сами жрите, Икру заморскую хочу, баклажанную. Круто! А с чего ты взял, что я тебе эти деньги отдам? Я их за тебя готов был дать, а не тебе. А меня к тебе кощей послал, простодушно сообщил Соловей. Если денежки не отдашь, не скажу, зачем. Дракон подпер своему другу голову лапой и выразительно посмотрел на соловья. Разбойник намека не понял. Он просто ждал, наивно хлопая глазами. «Ну, ладно, согласен. Ес, подпрыгнул восхищенный Кощей. Ай, да молодец. С его точки зрения, Соловей только что сделал супергениальный ход, которого от него ну никак никто не ожидал. Все повышаю ему зарплату на две полушки. Это было очень щедрый жест, особенно если учесть, что до этого он не платил ему ни копейки. Восхищение кощея действиями слуги было так велико, что эманации его настроения просочились сквозь всевидящее око. Легкий магический сквозячок достиг ноздрей дракона, и он все понял. Ему даже хвостом Щелкать не пришлось, чтобы всевидящее око премудрого кощея вспыхнуло в руках соловья и навсегда прекратило свое существование. Разбойник обиженно затряс обожженными руками. — Ладно, шестьсот мешков твои! — хмыкнул дракон. — Только зачем так глупо тратить деньги? Я бы на твоем месте... Положил их в банк и на проценты жил припеваючи. А тут как раз такой недавно организовался. Дракон К называется. «А что такое К? «Корешки», — пояснил дракон. «Ну, в смысле, кореша. Если будешь моим корешем, я тебя даже в тюрьму сажать не буду. Выкладывай, что там Кощей тебе приказал». Сдаешь его по полной программе. Проценты в зубы. Шесть золотых, не меньше. И на все четыре стороны. Как говорится, на свободу с чистой совестью. «Шесть золотых?» Захлопал глазами Соловей. «А то! Мешков-то шестьсот, золотых шесть. Один процент тебе даю». «Сумасшедшая ставка! Цени!» «Ты их идет!» — азартно выдохнул Соловей. Соловей получил свои шесть золотых и начал сдавать своего шефа по полной программе, тем более что это не расходилось с инструкциями бессмертного злодея. «А у Кащей просил тебя в гости зайти. На делах по побазарить насчет твоей, любимой». «Какой, любимый, «Роксаны?» «Кого?» Даркон, мягко говоря, слегка обалдел. «Роксаны?» «Брррр!» — затряс головой Ойха. Откровенно говоря, он ничего не понял. Ну, «Ладно, Роксаны, так Роксаны. Так, ну раз я заплатил тебе целых шестьсот мешков, значит, я тебя как бы на работу нанял». Правильно? Соловей начал усиленно чесать в затылке. Ну, выходит так. Значит, отныне ты работаешь на меня. Я тебе, пожалуй, даже зарплату положу. А что это такое? Жадно спросил Соловей. У, брат, да ты никак на Кощее за одну жратову работал. «Ну, захарчи только рабы работают. Свободные люди пашут за деньги, а зарплата — это высшая форма доверия от меня, родимого. Понял?» «Держи. Для начала аванс!» Горсть золотых, небрежно кинутая драконом, чуть не похоронила под собой его нового работника. Соловей выполз из нее весь в синяках и шишках, но с таким фанатичным блеском в глазах, что Ойхо понял, его труды не пропали даром. «Да я этого Кащея за тебя!» Разбойник рванул на волосатой груди рубаху. «Голыми руками порву!» «С этим торопиться не будем!» Поспешил тормознуть дракон, Не в меру разошедшегося нового слугу. — Еще что ценное можешь сказать? — Могу. — Ты к кощею ходить и не вздумай, Хоть он тебя и зовет, Зеленую дорогу какую-то дает. Не советую, пакость задумал. — Какую? — Ну, я в подробности-то не вникал. Что-то там про любовь, красоту... Соловей опять яростно поскреб шевелюру. Ну, ладно учту, а что тебе еще косе велел делать? А палки в колеса Алеша вставлять? К какому Алеше? Насторожился дракон. Ну, этому, который на тебя работал, а потом хану хучуму велел идти. Только я уже опоздал. Честно признался Соловей. «А мы тут э, с волхвами пока сделку обмели, пока похмелились, пока проспались...» «Ясно. Значит так, к хучему не ходи. Мы, будет этот гад бессмертный, помучается. Подумает, куда ты делся?» «Да, куда бы тебя спрятать?» «О, а ты же золотой камере мечтал?» Ну, а вот и чудненько, обрадовался дракон. Доверяю тебе очень ответственное задание. А есть тут неподалеку одно симпатичное заведение. Будешь там пьянствовать? Соловей радостно встрепенулся и рассказывать ужастики про монстров, которые в наш мир рвутся. Наемника будешь изображать. Только сначала подготовиться надо. Дуй за мной».